Глава третья. После того случая прошло много времени. Работа наша, а вместе с ней и моя командировка, близились к завершению, и я уже воображал, как здорово будет из промозглого северного сентября перенестись в солнечный сентябрь севастопольский, оказаться без безнадоевшей прокуренной телогрейки, да еще и искупаться в море где-нибудь за Херсонесом. На воду мы теперь выходили нечасто, больше занимаясь камералкой, то есть сидели на берегу и обрабатывали образцы, таблицы и карты. Однажды утром я раскладывал перед позевывающим начальником карты с результатами своей вчерашней работы. Начальник благодушно кивал, вертел папироску и изредка поглядывал в мои бумаги, как вдруг задержал взгляд на карте и замер, словно окаменел. Почуяв недоброе, я оборвал свою речь на полуслове. Наконец начальник оторвал взгляд от моего труда. «Андрюша, дружище, за что тебе диплом дали?» — спросил он. И голос его, как говорится, не обещал ничего хорошего. «А что такое?» Я, запаниковав, срочно попытался сообразить, что за туфту я допустил в своей работе. С самым сумрачным видом начальник ткнул в карту пальцем, и для большей убедительности постучал им по указанному месту. Я посмотрел на карту и тоже окаменел. Ближе к кустю реки там красовался далеко не самый маленький приток с длиннющим названием и без единой отметки. Девственно чистым было изображение его русла на карте. Я вспомнил, что, проходя мимо этой речки, Мы каждый раз откладывали ее посещение на потом, вот и до откладывались. Так, сказал начальник, дед. Мой капитан, которого он столь непочтительно звал дедом, возился на другом конце лагеря с самодельной печкой. Единственный из нас всех он пёк хлеб сноровисто и умело. Сам видишь, Саныч, занят, я, откликнулся дед, не поворачивая головы. Начальник сменил гнев на сарказм. «Дорожайший Степан Николаевич, будьте любезны прибыть к адмиральскому шатру!» «Иду», — сказал Кэп, и подошел к навесу на столе, под которым были разложены рабочие карты. «Чего это ты себя в адмирала записал, а, Саныч?» — спросил он. Но начальник лишь молча постучал по злополучному притоку на карте. «Да уж, недоглядочка вышла», — сказал Кэп, взглянув туда, куда настойчиво тыкался палец моего начальника. «Будет вам недоглядочка!» — прорычал начальник. «Вот заводите свой тарантас и топайте туда срочно!» Мой Кэп поднял на него глаза, и его губы чуть растянулись в ехидной полуулыбке. «Так ты же сам вчера мотористов домой отпустил, они еще в обед на казанке ушли!» «Так!» Та — зверея сказал начальник. «Вдвоем идите!» Я удивился. «Пароход, конечно, невелик, но все же не моторка!» Однако капитан рассудил иначе. «А что, Андрюша, проветримся, а к вечеру вернемся?» «Вот-вот», — сказал начальник, — «проветритесь». Когда мы вышли с базы, до полудня оставалось еще пара часов. Не скажу, чтобы неожиданный рейс расстроил меня, но... Появилось откуда-то предчувствие. Не предчувствие чего-то конкретного, но предчувствие вообще... Просто ощущение необычности происходящего. К полудню мы прошли больше половины расстояния до нужного нам притока. Облака, стягивавшие небо всю последнюю неделю, опустились ниже, пошел мелкий дождик, и тут я вдруг заметил, что бравый мой капитан как-то сер лицом и слишком согнут. «Николаич, ты чего?» — спросил я. Кэп натужно улыбнулся. «Да, приплохела малость Андрюша». Так, может, вернемся? И еще чего. Твой начальник нам руки-ноги поотрывает. Да не волнуйся ты, у меня бывает так. Сертишко сейчас пройдет. Привыкнув видеть в своем капитане образец здоровья и бодрости, я легко ему поверил. И правда, вскоре Кэпа полегчало и до нашего злополучного притока мы добрались нормально. Затягивать работу не хотелось, и я решил сделать одну станцию там... где приток этот впадал в Кичугу и еще парочку повыше. Кэп остался в рубке, я же отправился на ют возиться со своим оборудованием. Хотя по инструкциям полагалось непременно при взятии проб становиться на якорь, сейчас для этого попросту не хватало людей. Мы договорились, что Кэп будет подрабатывать двигателями, чтобы удерживать судно на одном месте, однако очень скоро я заметил, что нас сносит. Машина продолжала потихоньку чавкать, но течение все же оттаскивало пароход в Кичугу. «Кэп!» — крикнул я. «Сносит же!» Ответа не последовало, и машина против моего ожидания не застучала чаще. Помимо всего прочего, пароход понемногу разворачивала поперек течения. Проплыл совсем рядом мыс при слиянии притока и Кичуги, нас выносило в главное русло. «Кэп!» — снова крикнул я. «Кэп!» и, торопясь и чертыхаясь, принялся выбирать из воды свое барахло. Бросив все на палубе, я кинулся на мостик. Кэп лежал в своем кресле, согнувшись и прижав руки к груди, и как-то странно тихо сопел. Я встал к штурвалу, спрашивая о чем-то у старика, развернул пароход носом против течения и перевел рукоять хода с самого малого на малый. Машина застучала бойчея, и пароход, наконец, почти замер на одном месте». Я повернулся к Кэпу и присел возле его кресла. «Вывел пароход», — прохрипел он. «Да вывел, вывел», — успокоил его я. «Ты как?» Он опять что-то прохрипел, но я не расслышал. Он повторил. «Держусь», — понял я. «Идти до нашей базы отсюда было совсем не близко, да еще и против течения немалого на Кичуге. Зато до геологов вряд ли больше часа хода». Не тратя времени на осмотр, висевший тут же на мостике аптечки, ничего сердечного там точно не было, помню, потому как лазил за йодом, я вернулся к штурвалу. Слава богу, за прошедшие месяцы дед успел обучить меня управлению этим судным патриархом Развернув пароход и не жалея соляры, я повел его вниз по кичуге. Кэп, по счастью, до геологов дотянул. База их была несравненно больше и благоустроеннее нашей». Здесь даже было некое подобие лазарета. К тому времени, как мы с подоспевшими ребятами перетащили Кэпа на сушу, тот уже оклемался немного, его глаза уже не закатывались, как раньше, да и хрип стал несколько разборчивее. Попив с геологами чаю, я сидел на берегу возле парохода, пока ко мне не подошел местный врач. Я спросил его о старике. «Жить будет». И вообще это оказалось не так страшно, как я сначала подумал. И забрать его можно. А вот этого я вам не советую. И сами оставайтесь у нас. Вечер скоро, а до вашей базы пилить и пилить. Да как же, растерялся я. Мы сегодня обещали быть начальник там. Ну тогда оставляйте старика у нас и идите до дому, врач пожал плечами. Где остальные-то ваши? Да один я, он удивился. Как один? Что, ни мотористов, никого? Я кивнул. «Ну, даете, ребята!» Ладно, вздохнул я. «К по моему можно?» «А чего ж нельзя? Он там вполне». Кэп все-таки был еще не совсем вполне. Когда я вошел, он лишь чуть повернул голову. «Андрюша!» «Да, мой капитан! Сколько времени?» Я посмотрел на часы и даже крякнул с досады поняв его мысль. «Четверть шестого!» Прошляпили связь. Разумеется, никто у нас на базе не сидит у рации круглые сутки. Да и вообще включают ее два раза в день, в девять утра и в пять вечера. андрюша ты иди один, ждут ведь... Ну, сказал я, понимаю что Кэп прав. Ничего, дойдешь, делов-то. В принципе, просто перевести пароход с одной базы на другую — дело действительно нехитрое, и все-таки мне было боязно. Русло чистое. «Заплутать негде», — продолжил Кэп. «Камней и тех всего два, да я их тебе показывал. Помню, возле Элексы и у Арсеньева ручья». Кэп слабо кивнул. «Стемнеет, прожектором подсветишь, а пришвартоваться тебе помогут. Иди, Андрюша». Я кивнул. «Ну ладно, счастливо, Степан Николаевич, поправляйся». Когда я отвалил от маленького причала геологов, день уже был на исходе. «Ну, Андрюша, семь футов тебе тихонько сказал я».